Опытный портоработник, железнодорожник из Оренбурга. Укомплектовали мы литературное бюро по обработке информационных материалов. Подобрав туда хорошего литературно грамотного портоработника товарища Марьина, к нему помощники товарищей Явиц, Антонова Чалы и других. Секретарем бюро заграничных парт-ячеек стал товарищ Попов. Общий отдел возглавил развитой опытный парт-работник товарищ Аркадьев. Его заместителем работал товарищ Балашов, способный, энергичный партиец. Работали там и другие старательные, хорошие работники. Можно без преувеличения сказать, что перестройка работы отдела по новому положению внесла большую организованность в дело связи и руководства местными организациями, проверки исполнения и подбора кадров. Не приходится доказывать, что одной письменной связью и информацией партийной жизнь и руководство обойтись не может. Нужна как воздух живая связь местами, вплоть до ячейки съем богатой жизнью, насыщенной самодеятельностью членов партии. Этой живой связью и стали ответственные инструктора ЦК, наряду, конечно, с посылаемыми на места представителями ЦК. ЦК еще до 11-го съезда имел ответственных инструкторов, но их было всего 5 человек что, конечно, очень мало для нашей партии со столь дифференцированными районами страны. Ответы инструктора ЦК и представителей ЦК обоезжали на места. Среди них были такие товарищи, как Муранов, Семашко, Владимирский, Молотов и другие, постаршие и помоложе меня, которых, например, ЦК посылал представителями Воронеж, Киргизия, Казахстан, Оренбург, Туркестан. На этого было недостаточно для выполнения поставленных задач. Необходимо было не только увеличить количество инструкторов минимум до 15 человек, но и разработать положение об ответственных инструкторах ЦК. Важное значение приобрело точное определение задач, прав и обязанностей ответственного инструктора. Этого требовали сами ответственные инструктора и местные парторганізации. Разработанное Оргинструкторским отделом ЦК Положение об ответственных инструкторах ЦК РКПБ, принятое после глубокой тщательной проработки в Оргбюро ЦК и полученных отзывов местных парторганизаций, устанавливает, что ответственный инструктор является звеном соединяющим ЦК с местными организациями он не только обследует, но и направляет работу партокомов, помогает им твёрдо и неуклонно проводить директивы центральных партийных органов. В то же время, соблюдая принципы демократического централизма, положением устанавливается, что ответственный инструктор, будучи представителем ЦК, не имеет административно-распорядительных прав. За исключением тех случаев, когда он получает от ЦК особые поручения с особыми, оговоренными в мандате, полномочиями. Ответственный инструктор ЦК при обследовании выясняет все стороны партийной работы, в том числе и влияние парт-органов на советскую профсоюзную кооперативную работу. Для выполнения своих задач инструктор обязан знакомить партийную организацию с важнейшими очередными задачами партии и принятыми ЦК и его отделами мероприятиями для разрешения этих задач, делать доклады о результатах своего обследования на заседаниях бюро или пленама губкома, а также на собраниях ответственных работников организации всякий раз, когда он найдет это последней необходимым в интересах дела. В положении об ответственных инструкторах специально указывается, что в случае неправильных действий товарища Ли нового парторгана инструктор ставит в бюро губкома вопрос об отмене неправильных мероприятий и постановлений. Если губком не согласен с предложением ответственного инструктора, вопрос переносится на рассмотрение в центральный комитет партии.